Но СК2 может иметь место в двух полярных вариантах. Когда родителям вообще нет дела до смысла жизни ребёнка, и они попросту уклоняются от общения с ним. Возможно, что так или иначе откупаясь от него. Когда ребёнок находится под непрестанной мелочной опекой и назиданиями обо всём, от которых он уходит в жёсткую самоизоляцию.